Айзек Азимов «Что есть если...» Айзек Азимов – видный американский ученый, профессор биохимии, автор многочисленных научно-популярных книг, один из классиков научно-фантастического жанра. Разумеется, Норман и Лили опаздывали. Когда спешишь на поезд в последнюю минуту, непременно что-нибудь дозадержит, да и в вагоне почти не осталось свободных мест. Пришлось сесть впереди, так что взгляд упирался в скамью напротив, обращенную спинкой к движению и примыкавшую к стенке вагона. Норман стал закидывать чемодан в сетку, а Ливия досадливо поморщилась. «Ну, если какая-нибудь... Пара сядет напротив, придется всю дорогу до Нью-Йорка несколько часов кряду с глупейшим ощущением неловкости пялить глаза друг на друга, либо, что едва ли приятнее, отгородиться барьерами газетных листов. Ну и искать по всему поезду, не найдется ли еще где-нибудь свободной скамьи, тоже нет смысла. Нормана, кажется, все это ничуть не трогала, и Ливия немножко огорчилась. Обычно они на все отговариваются одинаково. Именно поэтому, как уверяет Норман, он и по сей день не мало не сомневается, что правильно выбрал себе жену. «Мы подходим друг к другу, Лидия, это главное», — говорит он. «Когда решаешь головоломку и один кусочек в точности подошел к другому, значит, он-то здесь и нужен. Никакой другой не подойдет. Ну, а мне не подойдет никакая другая женщина». А она смеется и отвечает, «Если бы в тот день ты не сел в трамвай, мы бы, наверное, никогда не встретились». «Что бы ты тогда делал?» «Остался бы холостяком, разумеется. И потом, не в тот день, так в другой, но все равно я бы познакомился с тобой через Жоржетту. Тогда все вышло бы по-другому». «Нет, так же». «Нет, не так». И потом Жоржетта... «Ни за что меня с тобой не познакомила бы. Она тебя приберегала для себя, и уж постаралась бы не обзаводиться соперницей. Не тот у нее характер. Ну что за чепуха? И тут Ливия, в которую уже раз спросила, «Слушай, Норман, а что, если бы ты пришел на угол минуты позже и сел бы не в тот трамвай, а в следующий?» Как, по-твоему, чтобы тогда было? А что, если бы у всех рыб выросли крылья, и они улетели бы на высокий гожи? А? Что бы мы тогда ели по пятницам? Ну, они тогда все-таки сели в тот самый трамвай, и у рыб не растут крылья. А потому они уже пять лет женаты, и по пятницам ездят рыбу. И так как они женаты уже целых пять лет, они решили это отпраздновать и едут на неделю в Нью-Йорк. Тут она вернулась к настоящему. «Неудачные нам все-таки попали с места». «Да, верно», — сказал Норман. ну Но ведь, напротив, пока никого нет, так что мы более или менее одни хотя бы до провиденса». Но Ливи это не утешило, и недаром она огорчилась. По проходу шагал маленький кругленький человечек. Откуда он, спрашивается, взялся? Поезд прошел уже полпути между Бостоном и Провиденцем. Если этот человечек раньше где-то сидел, чего ради ему вздумалось менять место? Ливи достала пудрницу и погляделась в зеркало. «Если не обращать внимания на эту коротышку, может, он еще и пройдет мимо». И она поправила свои светло-каштановые волосы, которые чуточку растрепались, пока они с Норманом бежали к поезду, и принялась изучать в зеркале голубые глаза и маленький пухлый рот. Норман уверяет, что губы ее всегда сложены для поцелуя. «Недурно», — подумала она, — Глядя на свое отражение, недурно. Потом она подняла глаза. Тот человечек уже сидел напротив. Он встретился с нею взглядом и широко улыбнулся. От улыбки во все стороны разбежались морщинки. Он поспешно снял шляпу и положил ее на свой багаж. Маленький черный ящичек. Тотчас на голове у него вокруг... Голой, как пустыня лысиной, вздыгался венчик седых волос. Ливи невольно улыбнулась в ответ. Но тут взгляд ее снова упал на черный ящик, и улыбка угасла. Она тронула Нормана за локоть. Норман поднял глаза от газеты. Брови у него такие грозные, черные, сросшиеся, что впору испугаться... Но темные глаза из-под этих суровых бровей глянули на нее, как всегда, из ласково и словно бы чуть насмешливо. «Что случилось?» — спросил Норман. Человечка напротив, он не взглянул. Кивком, потом рукой, Ливи попыталась незаметно показать, что именно ее поразило. Но толстяк не сводил с нее глаз, И она почувствовала себя приглупо, потому что Норман только уставился на нее, ничего не понимая. Наконец она притянула его к себе и шепнула на ухо. «Ты разве не видишь? Смотри, что написано у него на ящике!» И сама посмотрела еще раз. «Да-да, так и есть». Надпись была не очень заметна, Но свет падал в козь, и на черном фоне виднелось блестящее пятно, а на нем старательно округлым почерком выведено «Что если...» Человечек снова улыбался. Он торопливо закивал, несколько раз кряду ткнул пальцем в эту надпись, а потом в себе в грудь. Норман повернулся к жене и сказал тихонько, ну, «Наверное, его так живут». «Да такие имена бывают?» возразил Элии. Норман отложил газету. «Сейчас увидишь». И, наклонясь к человечку, сказал, «Мистер, если...» Тот с готовностью поглядел на него. «Не скажете ли, который час, мистер, если...» Человечек вытащил из жилетного кармана большущие часы и показал Норману циферблат. «Благодарю вас, мистер, если...» сказал Норман и шепнул жене. «Вот видишь». Он уже хотел опять взяться за газету, но человечек стал открывать свой ящик и несколько раз многозначительно поднял палец, словно старался привлечь внимание Нормана и Ливи. Он достал пластинку матового стекла, примерно 9 дюймов в длину, 6 в ширину и около дюйма толщиной. Края пластинки были скошены, углы закруглены, поверхность совершенно слепая и гладкая. Потом человечек вытащил проволочную подставку и надежно приладил к ней пластинку. Установил это сооружение у себя на коленях и гордо посмотрел на попутчиков. Ливи вдруг ахнула. «Смотри, Норман!» Это... это вроде кино. Норман наклонился поближе, потом поднял глаза на человечка. Что это у вас, телевизор новой системы? Человечек покачал головой, и тут Ливи сказала. Норман, да это мы с тобой. То есть как? Разве ты не видишь? Это тот самый тамвай. Он, он ты сидишь на задней скамейке в старой шляпе. Уже три года, как я ее выкинула. А вот мы с жаржатой идем по проходу. И толстая дама вот загородила дорогу. Вот-вот, смотри, это мы. Неужели не узнаешь? Какой-то обман зрения пробротал Норман. Но ведь ты тоже видишь, правда? Так вот почему он это называет Что если. Эта штука, эта штука нам сейчас покажет, что было бы, если бы Тавай не качнула на повороте. Она ничуть не сомневалась. Она была очень взволнована и ничуть не сомневалась, что так оно и будет. Она смотрела на изображение в матовом стекле, и предвечернее солнце померкло. И невнятный гул голосов, посадив в вагоне, начал стихать. Как она помнила тот день. Норман был знаком с Жоржетой и уже хотел встать и уступить ей место, но вдруг трамвай качнула на повороте. Ливи пошатнулась и шлепнулась прямо ему на колени. Получилось очень смешно и неловко, но из этого вышел толк. Она до того смутилась, что он поневоле должен был проявить какую-то учтивость, а потом... И разговор завязался. И вовсе не потребовалось, чтобы Жоржетта их знакомила. К тому времени, как они обе вышли из трамвая, Норман уже знал, где Ливи работает. Она и по сей день помнит, какими злыми глазами смотрела на нее тогда Жоржетта, как натянута улыбнулась, когда они стали прощаться. Потом сказала, «Ты, кажется, понравилась Норману». «Что за глупости?» — возразила Ливи что он человек вежливый. Но у него славное лицо, правда? Всего через каких-нибудь полгода они поженились. И вот он опять перед ними. Тот трамвай. А трамвай Норман, она и Жоржетта. Пока она так думала, нервный шум поезда Торопливый перестук колес затихли окончательно. И вот она в тряском тесном трамвайном вагоне. Они с Жоржеттой только что вошли. Ливи покачивалась в надходу трамвая, как и остальные 40 пассажиров. Все они стояли, сидели подчинялись одному и тому же однообразному и нелепому ритму. Потом она сказала, «Тебе кто-то машет, джоржи Ты его знаешь?» «Мне?» — Жоржетта бросила рассчитанный небрежный взгляд через плечо. Ее искусно удлиненные ресницы затрепетали. «Да, немного знаю. Как, по-твоему, зачем мы ему понадобились? Давай выясним», — сказала Ливи с удовольствием, — и даже с капелькой ехидства. Всем известно, что Жоржетта никому не показывает своих знакомых мужчин, будто они ее собственность, и очень приятно ее подразнить. Да и лицо у этого ее знакомца, кажется, очень занятное. Ливи стала пробираться вперед, а Жоржетта нехотя двинулась следом. Наконец Ливи оказалась подле того молодого человека, И тут вагон сильно качнуло на повороте. Ливи отчаянно взмахнула рукой, стараясь ухватиться за петли, с трудом самыми кончиками пальцев все-таки поймала одну и удержалась на ногах. Не сразу ей удалось перевести дух. Как странно. И секунду назад ей казалось, что в пределах досягаемости нет ни одной петли. Почему-то у Ливи было такое чувство, по всем законам физики она непременно должна была упасть. Молодой человек на нее не смотрел. Он с улыбкой поднялся, уступая место Жоржетте. У него были необыкновенные брови. Они придавали ему вид уверенный и властный. Да, безусловно, он мне нравится, подумала Ливи. Нет, нет, не беспокойтесь. Говорила между тем Жоржетта. Мы скоро выходим. Нам только две остановки. И они вышли. Ливи сказала. А я думала, мы едем за покупками к Сечу. Мы поедем. Просто я вспомнила, что у меня тут есть еще одно дело. Но ничего. Мы минуты не задержимся. Следующая станция Провиденск. — завопило радио. Поезд замедлял ход. Прошлое вновь съежилось и ушло в пластинку матового стекла. Человечек по-прежнему улыбался им обоим. Ливи обернулась к Норману. — Ей стало страшновато. — С тобой тоже это было? — спросила она. — Что такое стряслось со временем? — сказал Норман. — Неужели уже проведенцы? — Невероятно. Он взглянул на часы. «Нет-нет, видно, так оно есть». Я обернулся к Леве. «На этот раз ты не упала». «Значит, ты тоже видел?» Она нахмурилась. «Как это похоже на Жоржетту? Совершенно незачем было выходить на той остановке. Просто она не хотела, чтобы мы с тобой познакомились. А до этого ты долго был с ней знаком, а, Норман?» «Нет, не очень». Просто знал в лицо, и неудобно было не уступить ей место. Ливи презрительно скривила губы. Норман усмехнулся. «Не стоит ревновать к тому, чего не случилось, малышка. И даже если бы случилось, какая разница? Ты все равно мне приглянулся, и уж я нашел бы способ с тобой познакомиться. Ты не посмотрел в мою сторону. Просто не успел. Так как же ты со мной бы познакомился?» Не знаю уж, как-нибудь да познакомился бы. Но, согласись, довольно глупо сейчас об этом спорить. Поезд отошел от Провиденца. Ливи была в смятении. А человечек все прислушивался к их шепоту, только улыбаться перестал, давая знать, что понял, о чем речь. «Вы... вы можете показать нам дальше?» спросила Ливи. «Постой-ка». — прервал Норман. — А зачем тебе это? — Я хочу увидеть день нашей свадьбы, — сказала Алиэй. — Как бы это было, если бы в трамвае я не упала? Норман с досадой поморщился. — Слушай, это несправедливо. Может, мы бы тогда поженились не в тот день, а в другой, — Алиэй сказала. — Вы можете мне это показать, мистер, если... Человечек кивнул. Матовое стекло вновь ожило, слегка засветилось. Потом рассеянный свет сгустился в яркие пятна, в отчетливые человеческие фигурки. В ушах у Ливи слабо зазвучал орган, хотя на самом деле никакой музыки не было слышно. Норман вздохнул с облегчением. Ну вот видишь, я на месте. Это наша свадьба. «Ты довольна?» Шум поезда снова умолк. Напоследок Ливия услышала собственный голос. «Да, ты-то на месте? А где же я?» Ливия сидела в церкви на одной из последних скамеек. Сперва она совсем не собиралась быть на этой свадьбе. В последнее время она, сама не знаю почему, все больше отдалялась от Жоржетты. а ее помолвки она услыхала случайно от их общей приятельницы, и, конечно, Жоржетта выходила за Нормана. Ливия отчетливо вспомнила тот день полгода назад, когда она впервые увидела его в трамвае. В тот раз Жоржетта поспешила убрать ее с дороги. Потом лили еще несколько раз встречала Нормана, но никогда не бывал один. Между ними всегда стояла Жоржетта. Что ж, тут и обижаться нечего, ведь Жоржетта первая с ним познакомилась. Она сегодня, кажется, куда красивее, чем обычно. А он всегда очень хорош, всегда. Ей было грустно и как-то пусто на душе, словно случилась какая-то ошибка, а какая она толком понять не могла. Жоржетта прошествовала по проходу, словно не заметив ее, но немного раньше Ливии встретилась глазами с Норманом и улыбнулась ему. И, кажется, он улыбнулся в ответ. Издалека до нее донеслись слова священника. «Нарекаю вас с мужем и женою». И вновь послышался стук колес. Какая-то женщина с маленьким сынишкой возвращалась по проходу на свое место, покачиваясь в такт движению поезда. В середине вагона, где сидели четыре девочки-подростка, поминутно раздавались взрывы звонкого смеха. Мимо озабоченной какими-то своими таинственными делами, торопливо прошел кондуктор. Все это мало трогало Леви. Она словно застыла. Она сидела неподвижно, глядя в одну точку, А за окном, сливаясь в лохматую ярко-зеленую полосу, проносились деревья, мелькали точно в скачки телеграфные столбы. Наконец она сказала, «Так значит, вот на ком ты женился?» Норман посмотрел на нее в упор и уголок орданного вздрогнул. Он сказал беспечно, «Это не совсем верно, Оливия. Все-таки моя жена, ты. Вспомни об этом, пожалуйста». Она резко повернулась к нему, «Да, ты женился на мне, потому что я свалилась к тебе на колени. А если бы я не упала, ты женился бы на Жоржетте. А если бы она не захотела за тебя выйти, ты бы женился на ком-нибудь еще, на ком попала. Вот тебе и твоя головоломка». «Черт меня побери!» Медленно с расстановкой сказал Норман и ладонями пригладил волосы, они были прямые, Только над ушами чуть курчавились. Могло показаться, что это он схватился за голову от отчаяния. «Послушай, Ливи», — продолжал он, — «глупо же поднимать шум из-за какого-то дурацкого фокуса». «Не можешь ты осуждать меня за то, чего я не делал. Ты бы так и сделал. Почему ты знаешь?» «Ну, ты сам видел». «Я видел какую-то нелепость. Наверное, это гипноз». И вдруг громко, голосом в котором... Прорывалось бешенство. Он сказал человечку напротив. «Убирайтесь вон, мистер, если...» «Или как вас там?» «Вон отсюда. Вы тут не нужны. Убирайтесь, пока я не выкину вас за окно вместе с вашей хитрой механикой». Ливи дернула его за локоть. «Перестань! Перестань сейчас Люди же кругом!» Человечек весь съежился, спрятал черный ящичек за спину и забился в угол. Норман поглядел на него, потом на Ливи, потом на пожилую даму, которая сидела по другую сторону прохода, и смотрела на него с явным неодобрением. Он покраснел и поперхнулся еще каким-то злым словом. В ледяном молчании доехали до Нью-Лондона, ни слова не сказали во время остановки. Через четверть часа после того, как поезд отошел от Нью-Лондона, Норман позвал Ливи. Она не ответила. Она смотрела в окно, но ничего не видела, только стекло. «Ливи», — повторил Норман. «Ливи, да отзови же!» «Что тебе?» Глухо сказала она. «Послушай, это же нелепо. Я не знаю, как он это проделывает, но даже если в этом есть нагрош, правда... Все равно ты несправедливо Почему ты остановилась на полпути? Допустим, я и впрямь женился на Жоржете. Ну, а ты? Разве ты осталась одна? Откуда я знаю? Может, ко времени моей предполагаемой женитьбы ты уже была замужем за другим. Может, потому я и женился на Жоржете. Я не была замужем. Откуда ты знаешь? Уж я бы разобралась. это знаю, о чем я думала в то время. Ну так вышло бы замуж не позже, чем через год. Ливи злилась все сильнее. К краешкам сознания она понимала, что злиться нет причины, но это не утешало. Напротив, досада росла, и она сказала, а если бы и вышла, это бы тебя уже не касалось. было да, конечно. Но это бы только доказывало, что мы не можем отвечать за то, что было бы, если бы да кабы. Ливи гневно раздула ноздри, но промолчала. — Послушай, — продолжал Норман, — помнишь, мы встречали у Винни позапрошлый Новый год? Было много народу, очень весело. Ну, как не помнить? Конечно, помню. Ты мне устроил душ из коктейля. Это к делу не относится, да и коктейль коктейле-то было всего ничего. А я вот что хочу сказать. ты Винни ведь твоя лучшая подруга. Вы с ней дружили давным-давно, когда мы с тобой еще не были женаты. Ну и что? И Жоржетта тоже с ней дружила, верно? Да. Ну так вот, и ты, и Жоржетта, все равно встречали бы у Винни Новый год. На ком бы я не женился, я тут ни при чем. Пускай он нам покажет, что было бы на этом вечере, если бы я женился на Жоржете и парить держу. Ты там будешь либо женихом, либо с мужем. Ливи заколебалась. Честно говоря, именно это ее и пугало. Ну что, боишься рискнуть, сказал Норман. И, конечно, Ливи не стерпела. Она так и вскинулась. Ничего я не боюсь. Уж, наверное, я вышла замуж. Не сохнут же по тебе. И любопытно посмотреть, как ты обольешь коктейлем за жетон. Она тебе при всех надает, да плеух, не постесняется, я ее знаю. Вот тогда ты увидишь, какой кусок в твоей головоломке подходящий. И Ливи сердито скрестила руки на груди и устремила вперед взор исполненной решимости. Норман поглядел на человечка напротив, но просить ни о чем не пришлось. Тот уже установил на коленях матовое стекло. В окно... Коса светило закатное солнце, и венчик седых волос вокруг лысины человечка отливал розовым. «Ты готова?» — напряженным голосом спросил Норман. Ливи кивнула, и они снова перестали слышать рокот колес. Раскрасневшаяся с мороза, Ливи остановилась в дверях. Она только что сняла пальто, на котором таяли снежинки, и обнаженным рукам еще была зябка. Ее встретили криками «С Новым годом! С Новым годом!» И она ответила тем же, стараясь перекричать радио, которое орало во всю мочь. Еще с порога она услыхала пронзительный голос Жоржетты, и теперь направилась к ней. Она больше месяца не видела ни Жоржетты, ни Нормана. Жоржетта жеманно подняла одну, бросит, а она в самое последнее время завела такую манеру и спросила на разве одна, Оливия?» Окинула взглядом тех, кто стоял поближе и вновь посмотрела на Ливии. Та сказала равнодушно, «Я думаю, Дик заглянет попозже. У него там еще какие-то дела?» Она не притворялась. Ей и правда было все равно. «Ну, зато Норман здесь», — сказала Жоржетта, натянута улыбаясь. «Так что ты не будешь скучать, дорогая». По крайней мере, раньше ты в таких случаях не скучала. И тут из кухни лениво вышел Норман. В руке он держал шейкер, кубики льда, в коктейле постукивали, точно кастаньеты, в такт словам «Эй, вы гуляки, выпилоке подходить Подходите, хлебните, от моего зелья не так разгуляйтесь!» Ба -а, а Ливи!» Он направился к ней, широко и радостно улыбаясь. «Где вы пропадали? Я вас сто лет не видел. В чем дело?» «Дик решил вас спрятать от посторонних глаз?» «Налей мне, Норман!» — резко сказала Жоржетта. Всю минуту, не взглянув на нее, отозвался Норман. «А вам налить, Ливи? Сейчас найду бокал». Он обернулся. И тут все и произошло. «Осторожно!» — скрикнула Ливи. Она видела, что сейчас будет?» У нее даже возникло какое-то смутное чувство, словно так уже когда-то было, и все-таки это случилось неизбежно и неотвратимо. Норман зацепился каблуком за ковер, пошатнулся, тщетно пытаясь сохранить равновесие, и выронил шейкер. Тот словно выпрыгнул у него из руки добрая пинта ледяного коктейля, обдала Ливии, промочил ее до нитки. Она задохнулась, вокруг стало тихо, Несколько невыносимых мгновений она тщетно пыталась отряхнуться, а Норман опять и опять все громче повторял. — Ах, черт подери, ах, черт подери! — Жоржетта сказала холодно. — Очень жаль, что так вышло Ливи. — С кем не случается, но это плачье как будто не очень дорогое. Ливи повернулась и выбежала из комнаты. И вот она в спальне. Тут, по крайней мере, никого нет и почти не слышно шума. При свете лампы на туалетном столике, затененном абажуром с бахромой, она в куче пальто, брошенных на кровать, стала обыскивать свое. За ней вошел Норман. «Послушайте, Ливи, не обращайте внимания на то, что она сболтнула. Я просто в отчаянии. Конечно же, я заплачу пустяки». Вы, «Вы не виноваты!» Она быстро замигала, не глядя на него. «Поедет домой, переоденусь, но вы вернётесь, не знаю, едва ли...» Послушайте, Леви, ей на плечи легли его горячую ладонь Что-то странное оборвалось в неё внутри, словно она вырвалась из цепки паутины, и снова послушался шум и рокот колёс. Но все-таки пока она была там, в матовом стекле, что-то пошло не так, как надо. Уже смеркалось. В вагоне зажглись лампочки. Но это неважно И, кажется, мучительное щемящее чувство внутри немного отпускает. Норман потер пальцами глаза. «Что случилось?» — спросил он. «Просто все кончилось», — сказала Ливи. «Как-то вдруг...» «Знаешь, мы уже подъезжаем к Нью-Хевену», — растерянно сказал Норман. Он посмотрел на часы и покачал головой. Ливи сказала с недоумением. «Ты вылил коктейль на меня?» «Ну что ж, так было и на самом деле. Но на самом деле я твоя жена. На этот раз...» Ты должен был облить коктейлем Жоржетту? О как странно, правда? Но она все думала о том, как Норман пошел за нею, и как его ладони легли на плечи. Она подняла на него глаза и сказала с жаркой гордостью, «Я не вышла замуж». Да, верно, не вышла. «Ну вот, значит, с кем ты повсюду разгуливала? С Диком Рейнхардтом?» «Да. Может, ты и замуж за него собиралась? А ты ревнуешь?» Норман как будто смутился. «К чему ревную? В куску стекла?» Ха -ха. «Нет, конечно. Не думаю, чтобы я вышла за Дикой, не думаю». «Знаешь, — сказал Норман, — жалко, что это так вдруг оборвалось». «Мне кажется, что-то должно было случиться». Он запнулся, потом медленно договорил. У меня было такое чувство, будто я предпочел бы выплеснуть коктейль на кого угодно, только не на тебя. Даже на Жоржетту я о ней не думал. Ты мне, разумеется, не веришь. А может быть, и верю. Ливи подняла на него глаза. Я была глупая, Норман. Давай жить нашей настоящей жизнью. Не надо играть тем, что могло бы случиться, нет, да не случилось. Но он порывисто взял ее руки в свои. Нет, нет, Ливи, еще только один раз последний. Посмотрим, что бы мы делали вот сейчас с Ливи, в самую минуту. Что было бы с нами сейчас, если бы я женился на Жоржете. Ливи, стало страшно. Не надо, Норман. Я ей Каким смеющимся и жадным взглядом смотрел он на нее, держа в руках шейкер, а Жоржетту, которая стояла тут же, словно и не замечал. «Не надо. Нет, нет, не хочет она знать, что было дальше. Пусть будет все как сейчас в их настоящей такой хорошей жизни». Проехали Нью-Хэйвен. Норман снова сказал, «Ну, я хочу попробовать Леви». «Ну, если... если тебе так хочется...» А про себя она с ожесточением думала. «Это не важно. Это ничего не изменит. Ничто не может измениться». Обеими руками она стиснула его руку выше локтя. Она крепко сжимала его руку и думала, что бы нам тут не ни померещилось, никакие фокусы не отнимут его у меня. Не отнимут. «Заведите опять свою машинку», — сказал Норман человеку напротив. В желтом свете ламп все шло как-то медленно. Понемногу прояснилось, матывая стекло, будто расселись облака, гонимые неощутимым ветром. «Что-то не так», — сказал Норман. Тут только мы двое. Ну, в точности, как и сейчас. Он был прав. В вагоне поезда на передней скамье сидели две крохотные фигурки. Изображение ширилось, сросло. Они слились с ним. Голос Нормана затихал где-то вдалеке. «Это тот самый поезд», — говорил он. И в окне сзади такая же тишина. У Ливи голова шла кругом от счастья. «Скорей бы, Нью-Йорк», — сказала она. «Но осталось меньше часа, любимая», — отвечал Норман. «И я буду тебя целовать». Он порывисто наклонился к ней, словно не собирался ждать ни минуты. «Ну, здесь же. «Ну что ты, Норман, на люди же смотрят!» Он отодвинулся. «Надо было взять такси», — сказал он. «Из Бостона в Нью-Йорк?» «Конечно. Зато мы были бы только вдвоем». Ливи засмеялась. «Ты ужасно забавный, когда разыгрываешь пылкого любовника. А я и не разыгрываю». Голос его вдруг стал серьезнее и глуша, понимаешь? Дело не только в том, что ждать еще целый час. У меня такое чувство, будто я жду уже пять лет. И у меня. А почему мы с тобой не встретились раньше? Сколько времени прошло понапрасну. Бедная Жаржетта, вздохнула Ливи. Норман нетерпеливо отмахнулся. Не жалею, Ливи. Мы с ней сразу поняли, что ошиблись. Она была только рада от меня избавиться. Знаю. «Потому и говорю, бедная Журжетта, мне ей жалко, она тебя не оценила». «Ну, смотри, сама меня цени», — сказал Норман. «Цени меня высоко, высоко, безмерно, бесконечно высоко. Больше того оцени меня, по крайней мере, в половину, так как я оценю тебя. А не то ты со мной тоже разведешься, да?» «Ну уж это только через мой труп», — заявил Норман. «Как странно сказала Ливи. Я все думаю, что если бы тогда под Новый год ты не вылил на меня коктейль? Ты бы не пошел за мной. Ничего бы мне не сказал. Я бы ничего не знала. И все-все сложилось бы по-другому. Совсем-совсем иначе. Чепуха. Было бы все то же самое. В этот раз так в другой. «Кто знает!» — тихо сказала Ливия. Стук колес того поезда перешел в нынешний стук колес. За окном замелькали огни. Стало шумно, пестро. Это был Нью-Йорк. В вагоне поднялась суета. Пассажиры разбирали свои чемоданы. В этой суматохе одна Ливия словно застыла. Наконец Норман тронул ее за плечо. Она подняла глаза. «Все-таки головоломка складывается только так». «Да», — сказал Норман, она коснулась его руки. «И все равно вышло нехорошо. Нехорошо, напрасно я это затеяла. Я думала раз мы принадлежим друг другу, значит, и все другие те, какими стали бы мы, если бы жизнь сложилась по-иному». Тоже принадлежали бы друг другу. А на самом деле, неважно, что могло бы быть. Довольно и того, что есть, да, понимаешь? Норман кивнул. Есть еще тысячи разных, если бы, сказал Оливий. И не хочу знать, что тогда было. Никогда больше даже слов таких не скажу, что, если бы. Успокойся, родная сказал Норман, «вот твое пальто». И потянулся за чемоданами. Ливи вдруг сказала резко, «А где же мистер Ездли?» Норман медленно обернулся. Напротив, никого не было. Оба пытливо оглядели вагон. «Может быть, он перешел в другой вагон?» сказал Норман. «Ну почему?» И потом, он бы тогда не оставил шляпу? Ливи наклонилась и хотела взять ее со скамьи. Какую шляпу? Спросил Норман. Ливи замерла. Рука ее повисла над пустотой. Она... она была тут. Я... я чуть-чуть до нее не дотронулась. Ливи выпрямилась. Норман, а что если... Норман прижал палец к ее губам, родная моя. «Прости», — сказала она, — «дай-ка я помогу тебе с чемоданами». Поезд нырнул в туннель под парк-авеню и песту колес обратился в гром